Утро началось с похмелья. Поднявшись от песка будильника, я вырубила таймер, посидела, сжимая виски ледяными пальцами. Потом все как и всегда. Побег через окно, пробежка между внешней и второй внутренней стенами, две бутылки воды, потому как жажда оказалась зверской, и поход в душ. Восемь здесь подавали завтрак. К этому моменту я должна была уже надеть традиционный наряд невесты и уложить волосы. Большей частью они оставались распущенными, но наверху закалывались причудливым образом и обязательно заколкой с колокольчиками, символом моей невинности и чистоты. После, придерживаясь с двух сторон, служанки провожали меня в трапезную, в смысле пытались, не то чтобы я была излишне брезгливой, но ходить вполне могла и сама, даже в уродской и безумно неудобной местной обуви. Дальше следовало не самое приятное — Меня подводили к двери, где вместо стекла перегородки были затянуты тончайшей рисовой бумагой. Мне следовало сесть на колени, склонив голову. Служанки раздвигали двери, я поднималась, сделала два семенящих шага, снова колено преклонение, и только после слов «входи, дитя» я могла, собственно, войти. Бесила подобное неимоверно, но играя роль невесты, вести себя я должна была соответственно». И все три недели я выполняла данные крайне странные обязательства. Все три недели, но не сегодня. Так как невесте полагается аки археологу смотреть исключительно в землю, в смысле на пол, то я не сразу обратила внимание, что дверь сегодня была другая. И после трех семенящих шагов, вновь поклонившись, услышала непривычное «Входи, дитя, ледяное!» «Прекрасно выглядишь, Мари!» Я медленно подняла голову и посмотрела на Адзаура, Младший господин сидел за накрытым столом один, с присущей ему вальяжно-церемонной флегматичностью, так словно делал всем одолжение, и в целом тут каждый должен бесконечно благодарить его за это вот только. Служанки отступили, двери закрылись за моей спиной, и теперь, по единственный, кто ему должен был прямо по гроб жизни, оставалась я. «Как спалось?» — поинтересовался Адзаура. Я встала, сложила руки на груди и молча посмотрела на наследника рода. Вероятно, зря. Потому как выглядел он, может, и небрежно меланхолично, но вот взгляд. Его взгляд откровенно вызывал панический ужас. Не то чтобы у меня. Меня вообще мало чем можно было напугать. Но так в целом... Спалось шикарно. Довольно грубо ответила я. «Это вот что?» Я указала на накрытый стол. «Завтрак», — отозвался Акихира. Демонстративно оглядевшись, сообщила очевидное. «Все завтракуют в другом месте, Чи». Судя по усмешке, промелькнувшей на высокомерно злом лице, ему было прекрасно известно об этом. А вот лично мне он сообщил. «Все — это не ты». И, указав на стол, приказал. «Сегодня за завтраком ты будешь прислуживать мне, Мари. Приступай». «Охренеть просто!» «Мальчик!» Я даже не разозлилась. Я действительно офигела от его слов. «Ну так просто, если ты настолько тупой, что еще не понял. Я не прислуга. Я тебе больше скажу, малыш. Я и не невеста тебе». И мне, честно говоря, даже его ответ на сказанное слышать не хотелось. И реакцию на мои слова видеть не хотелось так же. Я развернулась и собиралась просто уйти, когда этот психопат вдруг произнес «Вечером пьяница, утром лентяй». А вот это было уже вообще за гранью. Я развернулась, возмущенно глядя на Акихира. Но он усмехнулся и добавил. Ветер и вишневый цветок не могут быть хорошими друзьями. М да, целый род психов. Ладно, хочешь так, поиграем по твоим правилам. Соловей, птичка певчая. С выражением основательной многозначительности заявила я. От Заура младший вопросительно изогнул бровь. «Если он надеялся меня этим смутить, то напрасно». «Десять раз отрежь, потом не забудь выкинуть измеритель нахрен», продолжила с самым умным выражением лица. «Прыгая в воду, запустив в нее и холод с броду. Танцуй, пока на флайт не заработал. Завел врага, заведи и друга, чисто так, для полноты комплекта. Мне продолжать, или ты уже осознал степень идиотизма происходящего?» Он промолчал, странно глядя на меня. И в этот момент двери распахнулись, мгновенно окутав ароматом дорогих цветочных духов, а затем раздался нежный, журчащий, безумно красивый голос. Мой господин, сердце замирает от счастья видеть вас. И вчерашняя зеленоглазая гейша, окатив меня полным презрением взглядом, прошла на два шага вперед, поклонилась, опустилась на колени и вновь поклонившись пропела. Господин позволит налить ему чай? Тварь! Причем даже не гейшая вся ситуация. Вся вот эта ситуация и Акихира, чай от в частности. Но если он надеялся меня задеть, то пошел ко всем гниющим дерсенгам разом. «Конечно, господин желает, чтобы вы налили ему чай прекраснейшее», с воодушевлением произнесла я. «Видите ли, господин сам обслуживать себя не способен. Лень, изнеженность и все такое. Но вы же знаете этих аристократов, да?» Так что непременно, все непременно окажите помощь этому фигово приспособленному к жизни. Позаботьтесь о нем, дорогая, и помните, хороший омлет — залог качественного секса после трапезы, прекрасного вам времяпрепровождения. И развернувшись, я покинула и охреневшую гейшу, и помрачневшего от Заура.